Баграт! Стонущая мать упала на колени и протянула к нему руки. Сынок, нет! Он дернулся было, но словно споткнулся о презрительный взгляд Ашхен и, гордо вскинув голову, отвернулся. Только что староста, священник и Кади записали его имя в реестр. «Баграт отобран по системе Деф Шерме. Теперь ему сделают обрезание и дадут другое имя, мусульманское, и увезут в Стамбул. Кади был необычайно доволен. Мальчик умеет считать и писать, и даже читал Коран. Душа неверного сама потянулась к свету истинной веры. Надо будет отправить письмецо Сагой в султанский дворец, чтобы этого 13-летнего мальчика выделили особо. Он очень уж смышленый и сильный. Из таких и получаются полководцы, паши и даже великие визири. Сколько их, отобранных так же, как и Баграт под Эвшерме, добрались до самой вершины власти и женились на сестрах султана, на госпожах. У мальчика большое будущее, если ему помочь. И довольный Кади взялся за перо. Наконец-то он отправит в султанский дворец истинный алмаз, не пока, но дворцовое воспитание отшлифует характер мальчишки, и бывший Баграт превратится в настоящий бриллиант. Ашьен была довольна. Мучило ее одно, только бы брат ее не забыл, не оставил бы гнить здесь навсегда, как других своих сестер и братьев. Ведь это она подсказала ему путь к успеху. Краем глаза она глянула на убитых горем отца и мать. Голубцы! Какой судьбы вы хотели для любимого сына? Прозибание здесь, в деревенской глуши? Рядом с вами, простыми крестьянами, да еще и неверными? Вас в любой момент могут согнать с этой земли, уничтожить, обратить в прах и только сильный сын, сумевший сделать карьеру в столице, сможет вас защитить, а вы ревете, будто он умер. Баграт уезжал. Она даже не знала, какое имя дали ему, обратив мусульманство. С того самого дня, как Кади записал Баграта в реестр, как новообращенного под эфшерме мусульманина, мальчик больше не виделся со своей семьей. Потому что у него теперь другая семья — турки, янычары. О прошлой жизни ему надо поскорее забыть. С ней рвут раз и навсегда. Бограт уезжал из их глухой деревни по дороге, которая наверняка будет выстлана для него золотом и покрыта славой. Ашхен об этом позаботилась. Три года она натаскивала брата, уча его интригам. Султанский дворец — это логово, где кишат ядовитые змеи. Противоядие одно — самому научиться жалить и упреждать укусы гадюк. — Мальчик мой, Баграт! — стонала мать, которая от горя слегла. Бесконечные роды ее подкосили. Шестеро детей выжило, трое умерло. Баграт — любимчик, красавец, отрада материнской души. И вот его забрали, увезли. Гаспар боялся, что его Нана так и не оправится. В их дом пришло горе, где Господи, как это пережить? Как?